Глава третья Я успела продрогнуть, то ли от нервного потрясения, то ли от долгого ожидания обратной поездки. Начинала смеркаться, я взволнованно поглядывала на звездносвод. Адам будет ждать меня в девять, времени едва хватит, чтобы натянуть платье Алисы и кое-как причесаться. А еще и совершенно ничего не добилась, и навсегда испортила отношения со стервелой. И по-прежнему остаюсь гувернанткой ее несносного сына. Убила целый день, устала, как Гхар в брачный сезон, взмокла от быстрого бега по мостовым Липтоуна. А я бежала так быстро, что стерла подошвы туфель. От офиса и до самого фонтана четырех стихий. Неслась так, словно тот зеленоглазый мужик за мной гнался. Чувствовала его взгляд на себе. Даже когда миновала пару кварталов, он не отлипал. Странное ощущение, жуткое. Казалось, Инвестор в любую минуту вынырнет из-за угла и пристыдит насмешливой ухмылкой. Или того хуже нахально предложит присоединиться. Вот ведь. Щеки заливала краской стыда. Внутри все надрывно тряслось в желании не то разреветься, не то задушить незнакомца за снисходительную улыбку и порочный взгляд. Последний раз я испытывала такую смесь неловкости и возмущений, когда ко мне подошла Темона Дель Равинь с карточкой, обтянутой красным шелком. Надо было сразу захлопнуть дверь. И мир сиятельная, зачем я смотрела, зачем ты не закрыла мне глаза? Это какой-то гипноз, или я сама позволила себе выйти за рамки приличий? Что бы сказал на такое мэтр Сайле, узнав, что самая правильная, целомудренная воспитанница его пансиона наблюдала за столь постыдным действом? Я сжала пальцами переносицу до темноты в глазах, вдохнула поглубже тяжелый воздух, который и впрямь перестала замечать. А что бы сказал Адам, узнай он о моем дурацком приключении. Наконец, маковый жор появился у того же фонтана, где высадил меня днем. Багажа на крыше в этот раз не было, да и пассажир был всего один. К моему удивлению, тот самый джентльмен, что читал утром газету. «Успели, мисс», — фыркнул одобрительно водитель. «Думал, ждать придется». «Вы же говорили, что не станете», — напомнила сердито. Не то чтобы я по этой причине избивала каблуки, конечно. Мало ли кто что говорит, — глубокомысленно выдал тот, выплюнул травинку и подсадил меня на ступени. «Большие господа воздушными суднами летают. То и быстрее, и безопаснее, особенно по ночам. Но вам, я уж понял, не вариант». Мне и правда был не вариант. Если искажение материи маквоежором я еще сносила то путешествие на воздушном судне превратило бы меня в кисельную лужицу, не способную связать двух слов. Отсутствие магического иммунитета – первое, к чему привыкая, живя в Эрине. И просто строишь свои будни согласно извечным правилам. Определенный свод ограничений мне в голову вбили еще родители. Избегать контакта с сильными заряженными артефактами. Делать два шага назад, если рядом маг запускает незнакомое плетение не пользоваться воздушными судами на магической тяге. Топливо для них получали из переработанной темной материи, что добывалось из разрывов. Очень ценный магический активный ресурс, доставшийся нашему миру то ли в спасение, то ли в наказание. От прорывов случалось много бед, но наши маги научились быстро штопать прорехи и даже по возможности извлекать из них пользу. Даже сильный чародей, прикоснувшись к порождению тьмы, как правило, терял сознание, что и говорить о простачках вроде меня. Так что небесный магический транспорт был для меня под запретом. А вот про инвесторов со спущенными штанами в своде не было ни слова. Поэтому, наверное, я и растерялась. Да, поэтому. За окном мелькали трубы фабрик, укрытые сумерками и смогом. Постепенно пейзаж сменился полями и перелесками. А меня продолжало трясти. Не от излучения маковой жора, сейчас я мигрень едва замечала, а от увиденного в офисе на Риверштрас. И мира сиятельная, как же неловко вышло, и почему в моей глупой голове не сложились два и два. Слова Регины о щедрой компенсации, тайная встреча в выходной». Ответ лежал на поверхности. Я до сих пор наивно считала, что верность, преданность и взаимоуважение — лучший клей для супружеских отношений. Не могла и мысли допустить, что Регина станет изменять мужу. Давая согласие Адаму, я в себе была совершенно уверена. Нет в этом мире того, что заставит меня посмотреть в сторону другого мужчины. Вдалеке смазанным пятном промелькнула стая зеленых крикеток, в припрыжку скакавших вдоль изумрудной воды. Небольшое стадо винторогих кхаров обступило озерцо. Пришли на водопой, пока совсем не стемнело. Хоть кхары и были главными вредителями фермерских плантаций, но сами напряженно посматривали вглубь леса, словно там, в темноте, за чертой света, за ними пристально наблюдали глаза истинных хищников Эрона. Но Маквейжор был прекрасно защищен чарами. В головном магнистерстве транспорта к безопасности на дорогах относились очень серьезно, Так что заблудших порождений тьмы, просочившихся сквозь разрывы материи, я не боялась. Пугали меня реальные люди. Я никогда не ощущала себя настолько уязвимой слабой, пока не познакомилась со стервами. Отвратительное чувство понимать, что никак не можешь себя защитить. Между Тарлином и Липтоуном располагались небольшие угодья, принадлежавшие местному сельхозмагу. Не чета анжарским, конечно, там и трава зеленее, и плотоедные саранча агрессивнее. Романтика анжарской провинции меня влекла. В смелых мечтах я перебиралась туда подальше от звенящего промышленной магии Тарлина, к садам, к харам и даже вархсней, к плотоедной саранче. Устраивалась на работу в Аквавилукский сельхосмаг, и на этой прекрасной ноте мечты резко отключались, сменяясь обидной реальностью, без искры меня туда не возьмут. Магия рассказывала как-то о смежных мирах, и о тех, где магия жила в каждом, и совсем не было пустышек, и о тех, где не было магии вообще, и все были равны. Маг была начитанной девушкой с приличным уровнем силы и могла неплохо устроиться. Я же своего потолка давно достигла. В Эроне, где население с детства делилось на магов и немагов, у простаков, конечно, были права, но не было будущего. Такого, о каком мечталось. Маг Ваежор медленно вкатился в Тарлинскую площадь и встал у моей улицы. Наверное, есть миры, где жизнь в центре города высоко ценится и считается благом. В моем же случае это было сущее наказание». Продираясь через насыщенный магическим излучением воздух и едва переставляя ноги, я доплелась до нашей съемной комнаты. Здесь было пусто, Мак еще не вернулась из библиотеки, а Алиса уже ушла на ночное дежурство в лечебницу. Не успела я ополоснуться холодной водой и втиснуться в платье лиси, заботливо оставленное подругой, как в дверь пробарабанили. «Адам!» «Привет, я...» Я отворила, пытаясь свободной рукой накрутить локон на бытовой завивающий артефакт, но, кажется, тот ни к не работал. Лиса стратила весь заряд. Она всегда прихорашивалась, отправляясь в лечебницу. и Имелась у нее некоторая слабость к одному ворчливому хирургу. «Собираешься, как сонная Вира», — проворчал парень, облокачиваясь на косяк. «Накинь шаль, Велисофья!» Я арендовал двухместный выезжор с открытым верхом на сегодняшний вечер, а на улице холодает. Я тихонько зарычала, не терплю, когда меня зовут Вилли Софьей, но Адам почему-то решил, что полное имя звучит более красиво и благородно, и на мои возражения не реагировал. Я устала, как варх, собравший звезд на свод, пожаловалась жениху, в последний момент все же оставляя шаль дома. Это ведь не слишком надолго? Или, может, тебе лучше сходить одному? «Не надейся!» — хохотнул парень и поправил свою изысканную прическу, уложенную волосок к волоску. Вот кому артефакты никто не разрядил. «Не бойся, Грег тебя не съест, а Тереза и вовсе милейшая старушка!» «Ну да, ну да, только понаткусывает!» Адам продолжал болтать что-то успокаивающе оптимистичное, пока заталкивал меня на неудобное сиденье крошечного, поистине пижонского красного воежора и пока я вез по мощённым улочкам в далекий квартал, в котором я ни разу не бывала, и пока доставал обратно, путаясь в моей юбке, и неприлично громко хохоча. Наконец мы подошли к роскошному двухэтажному особняку, низкому, коренастому, но широкому, раздающемуся в плечах. Из пышного ухоженного сада, освещенного фиолетовыми магическими фонарями, лилась музыка, доносился гул толпы. «Сколько же здесь людей!» И что они все празднуют? Поежившись, я первой ступила на усыпанную синей крошкой дорожку. Зря все-таки шаль не взяла. Нам ведь не обязательно рассказывать о помолвке сегодня. Я взволнованно помяла юбку. День начался паршиво, продолжился погано. Так что издохшая Гхар не позавидует. И закончится мог тоже не лучшим образом. Вели Софья, право слово, ты бываешь такой трусишкой отмахнулся адам и потащил меня в глубину сада навстречу своему уважаемому опекуну от одного имени которого в жилах от чего-то стыла кровь